Глава 7 Свернув с широкой артерии, ведущей в круазет, Габриэль оказался на авеню Вестер-Веймис, узкой улочке, поднимающейся в гору среди серых стен, с которых свешивались плети мимозы и тамариска. Ворота загородного дома под номером 13 чем-то напоминали монастырские. Я долго не решался дернуть колокольчик, В конце концов, ничто меня к этому не принуждало. Никакой другой город не позволяет так легко бежать от себя, как Канны. Поезда, такси, автомобили в наем, аэропорт, Ницца, Лазурный берег. Странный вопрос не давал мне покоя. доживи моя мать, до наших дней. Согласилась бы она провести остаток жизни вместе с двумя сестрами. Три жены отца. Две пожилые дамы. Время их не пощадило, высушило, изгрызло одну, слегка раздуло другую и обеих сделало желтыми. И все же верх над ними не одержало. Их сразу можно было признать. Да, это они любительницы тенниса, Клара напористая, во всем любящая доходить до края, и Энны, деловая женщина, неутомимая добытчица. Их элегантность устояла под натиском лет. Такого рода люди никогда не сдаются. Только смерти по силам одолеть их красоту». Две старые англичанки, одетые в одинаковые или почти одинаковое палевое платье в цветочек. Клара забавлялась с фотоаппаратом Лейка. Энн, хоть и прилегла на жезлонг, Все время была в движении, приподнимала теребила листву магнолий. Они не замечали нашего присутствия. У нас с действительностью свои отношения. Когда надо, мы умеем превращаться в призраков. Сестры продолжали беседовать, словно нас не было вовсе. Ты не находишь, что он какой-то странный последнее время? Мне это тоже приходило в голову. Думаешь, завел себя кого-нибудь? Ну что ты, в его-то годы! Витает в облаках больше обычного, что правда, то правда. Если мы будем уделять ему больше внимания, может, он остепенится? Да какое там? Он ведь по природе своей кочевник. Рассуждая, Клара Приложила лейку к правому глазу и стала примериваться, чтобы ей заснять в саду. «Никогда не знаешь, что может случиться, пусть даже на дворе зимнее утро, сиротливо и пусто, и дом XVIII века затерян среди сверхсовременных загородных вилл дантистов вышедших на пенсию и поселившихся в облюбованном ими пригороде Канн». Клара нажала на кнопку, и оба Габриэля, бредущие по саду один за другим, попали в кадр. «Кто этот красавец-мужчина в расцвете лет?» — удивилась Клара. «Мой сын», — ответил Габриэль. Она продолжала по старой профессиональной привычке нажимать на кнопку. Три снимка той сладчайшей минуты в твоем распоряжении. На первом — Габриэли, крадущаяся по саду, словно по минному полю, на носочках со всеми предосторожностями неверных мужей, возвращающихся домой в четыре утра. На втором — Прямотаки олицетворение реванша в чистом виде, слегка потрепанный в течение каких-нибудь пяти лет двумя сестричками Габриэль XI, сложив губы сердечком, заявляет им, что у него есть сын, причем выношенный другим чревом. Глаза блестят, на губах легкая улыбка, он даже кажется выше, чем на самом деле, да и страннее. Видно, распрямился, чтобы выдать им эту новость. Щеки пусть и не дотягивают до романтической исхудалости, которой он бредит с молодых ногтей, все-таки хоть немного до утратили младенческую припухлость. Вообще в такие минуты в человеке вылезает что-то мелкое, суетное, мстительное — Но отец такой трогательный, к тому же, если знать историю его жизни с Энн и Кларой, имеет право на некоторую моральную компенсацию. Третий снимок дает возможность полюбоваться произведенным эффектом. Сразу после того, как аппарат зафиксировал триумфатора, он был направлен и на одну из его жертв — вечную хлопотунью н явно захваченную врасплох, рот ее открыт, Палец указывает на того, кто только что сделал важное признание во взгляде недоверие борющееся с гневом. Значит, ты посмел с другой, тогда как меня заставил сделать аборт. Помнишь? Надеюсь, ты поступил так, чтобы не причинять боль Кларе. Словом, дама в летах и в глубоком душевном потрясении. Клара медленно опускает руку с фотоаппаратом. Замечательно. Но ты должен дать нам объяснение. Разве нет? Осмелившись, наконец, представить своего сына двум женщинам, с которыми прошла его жизнь, Габриэль XI, казалось, переоценил свои силы. Подхватив на ходу складной стул, такими пользуются режиссеры-постановщики, он оттащил его в конец сада. Согнувшись в три погибели, уткнувшись подбородком в колени, он уставился на водоем с голубой водой, явно надеясь обнаружить там выход из создавшегося положения. У меня же возникло сильнейшее искушение дать дёру, оставив их самих разбираться с их жизнью, в которой для меня не было места. Но подметив в глазах обеих подруг отца больше любопытства, чем досады или обиды, я стал рассказывать о себе. Для начала я попросил извинить меня, поскольку у любого ребёнка весьма ограниченное видение отношений между родителями. «Та, которой предстояла стать моей матерью» — так я выразился, с несколько смешной согласен торжественностью, «приехала в Париж, чтобы принять участие в демонстрации против готовящейся колониальной выставки. Она и ее друзья Баски установили на улице перед зданием, где заседали ответственные за выставку чиновники, макет типичной деревушки с домиками, чучелом быка» игроками в баскский мяч, а рядом граммофон с широким раструбом, чтобы заводить песни на баскском языке. Наспешливым зеваком она объяснила, что Франция обращается с их страной как с колонией. Тут-то и появился Габриэль XI, привлеченный шумом, доносящимся с улицы до его кабинета. «Тот, кому предстояло стать моим отцом», мгновенно оценил ситуацию и возможную для себя пользу. Как один из чиновников, ответственных за проведение выставки, он пригласил делегацию подняться, выслушал их требования, после чего распрощался с молодыми людьми, попросив девушку еще раз изложить ему суть дела. Всю вторую половину дня за ужином на которой он ее пригласил в ресторан на авеню Домениль, и после ужина она рассказывала ему о жизни басков, контрабанде, переходах через горы под носом у таможенников, путешествиях на край света в поисках работы, паломничестве в Сантьяго де Компостелло, словом, о сущности баскского народа. Стоит ли говорить, что моя будущая мать блистала красотой? Да такой занятый человек, как Габриэль, о, и не стал бы выслушивать дурнушку. Пожилые дамы покачали головами. Молодой Габриэль не теряет головы, даже когда волнуется. По их мнению, видимо, это было качество редкое для мужчин и потому достойное того, чтобы его отметили. Странное дело. Чем больше я говорил, тем моложе становились мои слушательницы. Возраст, подобно слою пыли, сдуваемому ветром, сходил с них. Сквозь теперешние черты проступали прежние, глаза залучились радостью, морщины разгладились. «Да наш Габриэль просто хват!» — было написано на их лицах. А тот пребывал в прострации. «Куда же мы пойдем?» — спросила девушка, когда они вышли из ресторана. Было два часа ночи. Они вернулись туда, где днем шла подготовка к грандиозной выставке. Ночной дозор бросили они недовольному сторожу. В рабочем кабинете Габриэля дрожал зеленоватый свет аквариума, модели того, который должен был разместиться в нижнем этаже постоянной экспозиции музея колонии Моя будущая мать не пожелала лечь. — Вы правы, — шепнул ей мой будущий отец. — Члена боевой организации нельзя заставить лечь. — Смотри-ка, он сделал его стоя, — выдохнула Энн. Множество раз слышал я от матери одну и ту же фразу, не понимая ее значения. Члена боевой организации нельзя заставить лечь. За ее спиной плавали гигантские морские черепахи. Это было единственное, о чем она мне рассказала. С тех пор они больше не виделись. Мать не сказала отцу о моем рождении. Звали ее Атксанда. Впоследствии она погибла в дорожной аварии. Дело было какое-то подозрительное, но полиции было не до того — Только тогда отцу сообщили о моем существовании. Он стал заботиться обо мне. Сестры молча разглядывали меня. Они больше не улыбались. Прошло несколько долгих минут. По морю проплыл парусник. эн встала. Куда-то ушла, вернулась. В руках у нее были шампанское и флейта. Они продолжали разглядывать меня с непривычной, судя по всему, для них серьезностью и по очереди повторяли «Добро пожаловать в нашу семью, в нашу странную семью, будь как дома». Габриэль одиннадцатый так ни разу и не шелохнулся. «Мы совсем забыли о виновнике торжества!» — воскликнула Энн, нарушив некое очарование, установившееся в саду. Они бросились к нему, чуть не силой вытащили его из режиссерского кресла и, подхватив под руки с обеих сторон, привели в дом. Бедняга Габриэль Одиннадцатый, еще час назад торжествовавший, теперь вернулся к своей обычной роли — любимца двух королев. Они целовали его в щеки, лоб и повторяли, «Ведь это не единственный твой секрет. У тебя есть и другие дети». «Наша семья — твоя семья». За обедом я убедился, что Господь не обделил их аппетитом. Кальмары, султанка, тысячелистник и пирог «Париж-Брест». Безостановочно поглощая пищу, они не сводили с меня любопытных глаз. «Как жаль, что твоя мать умерла, а то бы зажили все вместе!» Старости на зависть легко даются иные вольности. Габриэль одиннадцатый восседал во главе стола эдаким маленьким ноем посреди ковчега.